Вы были детьми, ничего не могли тогда сделать. Спасибо, вы сняли с меня тяжкий груз. Потом, взглянув на забеспокоившегося соседа, она решилась. Так вот, мы хотели бы, Адриан и я, уйти из дома, где нам нет счастья. Выйдя замуж за дюбоста. Мать не стала богаче, она даже продала нашу часть соляных копий потому что у брата не хватает сил там работать. Гиом оценивающим взглядом окинул по-прежнему безучастного Адриана. Даже не спросив разрешения, тот заказал еще Рому и спешил с ним расправиться. Брат с сестрой до удивления были похожи. Одинаковые круглые не слишком выразительные лица с коротким носом, глаза цвета голубого фарфора, светлые, Но, потемневшись с детства волосы, но если у девушки черты лица еще могли сойти за довольно соблазнительную женственность, то у юноши они выглядели совершенно бесцветными. По нему, однако, не скажешь, что он слаб здоровьем, заметил Гийом, осматривая его плечи и толстые руки. Нет, но соляные копии это очень тяжело. Не подумайте, что он ничего не делает, он работает у барабаншона. Плотника, и поскольку мы все знаем, что вы собираетесь строить, то подумали, может, вы действительно должны на меня работать и на строительстве дома, и на верфях, которые будут сооружаться одновременно с ним. Как и другие ремесленники, разумеется, ваш брат не останется без дела. Да, но это не совсем то, что мы хотели бы. Что же тогда? «Было бы так хорошо уйти из дома, в котором мать сделала нашу жизнь несносной. Сколько бы ты ни делал, ей все мало, и она почти превратила нас в прислугу. Если бы мы сказали ей, что уходим работать на вас, оба, и будем жить возле вас, то она, возможно, согласилась бы нас отпустить. Вы тоже хотите на меня работать, но, послушайте, это невозможно». «Я не собираюсь заставлять свою двоюродную сестру работать как служанку». Адель подняла на него умоляющие глаза, и в них заблестели слезы. «Никто бы не удивился, понимаете, в наших краях нередко бедные родственники работают на богатых, а я многое умею шить, вышивать, следить за бельем, «Глажу я лучше всех. Мне кажется, я даже смогла бы содержать ваш дом». Слезы катились по ее лицу, и вдруг на нем появилась обольстительная улыбка. Геому стало неловко, и он тотчас расставил точки над «и». «Не хочу вас обидеть, кузина, но я не думаю, что это возможно. Дом будет большой, и у меня уже есть для него управляющий». Этого человека я знаю давно, он вместе со мной вернулся из Индии. Ему в помощницу я подыщу экономку. Я не хочу сказать, что ваши способности не найдут применения, но напомню, что пока даже не приступал к строительству. Я знаю, но раз господин Барбаншон и Адриан будут работать на вас, не могли бы вы найти нам дом недалеко от Лаперне? Конец, раздосадованный Трамен не знал, что ей ответить. Слезы у Адель уже лились, и ручьем она достала из кармана фартука платок и вытерла лицо. Во время этого занятия она выставила еще красный след от ожога на тыльной стороне ладони, да так явно, что ее собеседник неизбежно должен был его заметить. «Вы ранены? Ох, уже почти прошло». Как это случилось? Она смутилась, взглянула на брата, у которого слепались веки, и быстро прошептала. Это мать, кочергой. Я и разбила ее в самую красивую суповую миску. Только никому не говорите, пожалуйста. Гиемом овладела жалость, и от его недоверия не осталось и следа. С детства в нем жила обиданная Симона Амель, он считал, что она способна на все, но такого варварства от нее не ожидал. Если такова мать, то что же удивляться странностям близнецов? Он подумал, что обязательно поговорит с барбаншоном, и в любом случае ему ничего не стоит подыскать для них дом. Мать лишь чуть больше его возненавидит, но как бы то ни было... Адель и ее брат уже давно взрослые люди.